На следующее утро в китовой тюрьме нас встречают уже рутинно, без драматизма. Прибывшие с нами две машины спецназовцев оказались достаточно убедительным аргументом для смотрителей китовой тюрьмы, чтобы нам разрешили делать все, что захотим. Мы делим вольеры. Сергей Рязанов берет на себя первый с тремя младшими детенышами, Таня Ивкович – второй, а я – третий, дальний от пирса. Здесь сидят четыре подростка, две большие четырехпятилетние самки Зоя и Зина, самец Тихон возрастом чуть помладше и самая маленькая самочка Гайка. Первые полчаса я просто смотрю на них, стараясь запомнить внешние признаки, форму плавников, Седловидных и заглазничных пятен, облезающих пятен кожи и разводов на подбородке, так чтобы узнавать каждую касатку в любом ракурсе. Голову ли она показывает или спину? Потом начинаю отмечать особенности поведения каждого подростка. Самые активные в этой четверке Зоя и Зина. Они постоянно в движении, носятся по вольеру как игривые щенки. Места тут немного. Пара взмахов хвостом, и ты уже у другой стенки. Так что им приходится постоянно разворачиваться и лавировать между телами сородичей. Гайка чуть более робкая, чем старшие самки, но тоже участвует в их играх. Тихон несколько менее активный. Он периодически зависает у стенки вольера, так же, как это постоянно делают Кирилл, Александра и Витас. Мой гидрофон болтается под водой, просунутый между понтоном и сеткой так, чтобы оказаться снаружи вольера. Касатки, за которыми я наблюдаю, выглядят здоровыми и бодрыми. Не считая нескольких пятен омертвевшей кожи, на спине и плавниках. Они много времени проводят под водой, а это хороший признак, позволяющий надеяться на то, что они пока еще не слишком привыкли к человеку. Самым ориентированным из них кажется Тихон, когда в вольер пришел кто-то из персонала, чтобы проследить, чем я там занимаюсь. Тихон подплыл к нему, и стал подставлять голову для почесывания. Девчонки при этом продолжали свои буйные игры и лишь время от времени подходили проверить, нет ли у служителя рыбки в кармане. Прошло два часа, и пора сворачиваться. Мы с Таней и Сергеем выходим наружу в яркий солнечный морозный день. Нас ждет долгая бумажная волокита и потом дорога домой, а касатки останутся в тесных холодных вольерах за тысячи километров от родных мест и своих семей. По возвращении я сразу засела за описание результатов экспертизы, а моя бывшая аспирантка Катя Борисова, которая заведует у нас в проекте генетикой и касаток», взялась за пробы. Пограничники просили сделать все как можно быстрее, и Катя превзошла себя, за неделю выделив ДНК, поставив ПЦР и отсеквенировав нужный нам регион. Выяснилось, что у всех касаток, кроме Тихона, один и тот же гаплотип, последовательность нуклеотидов, характерный для плотоядных касаток в разных районах. Он встречается и в Охотском море, и в Авачинском заливе, и даже на Алиутских островах. А вот у Тихона оказался редкий гаплотип, который Катя находила раньше лишь у нескольких плотоядных касаток из западной части Охотского моря. Но в части популяционной принадлежности результат был однозначным. Все 11 косаток относились к плотоядным. После этой поездки все мы были озабочены здоровьем Кирилла, и развязка не заставила себя ждать. В феврале отловщики заявили, что Кирилл сбежал. Они даже убеждали журналистов, что нашли в сетке дыру, которую, по их мнению, прорезали зоозащитники. Кстати, на протяжении всей этой истории Меня неизменно удивляло, почему ни у кого из зоозащитников не хватило пороху сделать что-то подобное на самом деле. Тем временем, на пике общественного резонанса, после нашей поездки в Среднюю, Гринпис объявил сбор средств на спасение касаток от замерзания, предложив своим сторонникам скинуться на покупку тепловых пушек. С самого начала было понятно, что владельцы базы даже близко не подпустят активистов с тепловыми пушками к вольерам. Но кого волнуют такие подробности? В середине марта, когда в Приморье потеплело и пушки были уже не нужны, Гринпис радостно рапортовал, что необходимые средства наконец собраны, но поскольку разрешение на установку в средней Получить так и не удалось тепловые пушки и все остальное оборудование переданы Лоре Бело Иван в реабилитационный центр «Тюлень». Мы изначально знали, что идем на риск, и нас могут просто не пустить на территорию базы. Радует одно – оборудование в любом случае будет помогать животным, которым нужна реабилитация писал Гринпис в своих соцсетях. На самом деле, тюленятам тепловые пушки ни к чему, так как рождаются они весной, когда сильных морозов уже нет. Так что из всего оборудования Лоре пригодился только генератор. Между тем, коалиция «Свободу касаткам» и «Белухам», которую к тому времени объединились «Эковахта Сахалина», «Бумеранг», «Друзья океана» Центр Дельфа Софья Беляева и представитель движения Спасем дельфинов Оксана Федорова искала новые пути давления на чиновников и раскрутки этой истории. Благодаря снятым в китовой тюрьме фотографиям и видео, в ведущих западных СМИ вышли публикации по этой проблеме, после чего коалиция с помощью зарубежных коллег убедила Памеллу Андерсон и Жана Мишеля Кусто, сына знаменитого исследователя Жака Ива Кусто, которого россияне лучше всего знают по сериалу «Подводная Одиссея команды Кусто», направить письма президенту Путину. В то же время группа российских знаменитостей во главе с Иваном Затевахиным проводила аналогичную кампанию через Русское географическое общество. В результате 20 февраля президент утвердил пакет поручений по вопросам охраны и использования морских млекопитающих, вторым пунктом в котором значилось требование до 1 марта определить дальнейшую судьбу китообразных, содержащихся в бухте Среднее Приморского края. Это стало переломным моментом, поскольку все, включая госорганы и СМИ, восприняли это как решение о выпуске. Тем не менее, никаких существенных сдвигов к установленному сроку не произошло. В середине марта к Путину публично обратилось с открытым письмом более 40 мировых знаменитостей. Актеры, режиссеры, писатели, спортсмены супермодели, звезды шоу-бизнеса, ученые, предприниматели и даже королева Иордании. Чуть позже к ним присоединился и Леонардо Ди Каприо, призвавший Россию освободить китов. Все это было частью международной кампании-коалиции, в которой важнейшую роль сыграла Оксана Федорова. Для разработки плана выпуска Коалиция решила привлечь специалистов из американского FILE Sanctuary Project – проекта, пропагандирующего переселение всех содержащихся сейчас в неволе касаток в обширные морские вольеры, где они смогут дожить свою жизнь в относительном благополучии. Джеффа и Кэти Фостер, принимавших в свое время участие в выпуске Кейка, В принципе, идея была хорошая, так как в России нет других специалистов по содержанию касаток, кроме работающих на отловщиков. Но к Фостерам в качестве бесплатного приза почему-то обязательно должна была прилагаться вездесущая Ингрид Виссер, так что, памятуя о ее подвигах в деле освобождения касатки Морган, Я постаралась максимально дистанцироваться от всей этой активности. Фостеры и Виссер разработали тот самый детальный план выпуска, которого от нас долго и безуспешно добивался Лисицин. План предполагал морскую транспортировку касаток к месту отлова в июне, когда там сойдут льды, а также мероприятия по реабилитации. Постепенное отучение касаток от человека и приучение их к самостоятельной добыче пищи. В этом месте, правда, возникла заминка, так как касатки то плотоядные и было не очень понятно, как именно их приучать охотиться. Самым очевидным выходом было пускать им в вольер живых тюленей. Но большинство активистов Этот вариант почему-то казался неприемлемым. Я как-то в шутку спросила Лисицына, нельзя ли одолжить парочку тюленят из реабилитационного центра Лоры Биле Иван?» На что он мне посоветовал даже не заикаться на эту тему в обществе приличных людей. На прямые вопросы своих сторонников файл Sanctuary Project сначала отмалчивался а затем и вовсе заявил, что разделение на рыбоядных и плотоядных касаток характерно только для Тихоокеанского побережья США и Канады, а в России такого разделения нет. Впоследствии они, правда, отказались от этого заявления, но тема обучения плотоядных касаток охоте так и осталась нераскрытой. Однако, несмотря на весь этот абсурд, Коалиции все же удалось извлечь пользу из этой истории. Через участников файл Sanctuary Project они снова обратились к Жану Мишелю Кусто. И он написал письмо губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой помочь вернуть касаток в природу. В ответ Кожемяка, недолго думая, пригласил Кусто приехать в Приморье и самому заняться спасением касаток. Он, конечно, не предполагал, что кто-то воспримет это всерьез, не поедет же в самом деле знаменитый француз в эту дыру ради каких-то мокрых хвостатых животных. Но губернатор недооценил значимость всей этой истории для зарубежной публики. Кусто вежливо поблагодарил его за приглашение и отправился паковать чемоданы. Когда российские чиновники поняли, что все это всерьёз и на самом деле, у них началась легкая паника, но отыгрывать назад было поздно. В итоге, чтобы не потерять лицо, Минприроды официально пригласила Кусто войти в состав экспертной рабочей группы. Подготовка и согласование заняли больше месяца, так что команда Кусто прилетела во Владивосток только в начале апреля. Кусто сопровождали директор Wild Sanctuary Project Чарльз Винник, Джефф и Кэти Фостер, Ингрид Виссер, оператор Гарри Рейбин и Дэвид Гордон как переводчик. В качестве российских экспертов по китообразным с командой Кусто поехали микробиолог Татьяна Денисенко бывший сотрудник фонда защиты животных IFAW, а ныне туристический гид Григорий Цидулка, а также фридайвер-певица и зоозащитница Татьяна Белей. К тому времени температура в Приморье давно перевалила за ноль, лед растаял, и касатки чувствовали себя гораздо лучше, чем в январе. Исчезли пятна омертвевшей кожи, и все 10 выживших выглядели относительно бодрыми. У одной, правда, обнаружили сломанный зуб, но в целом сопровождавшие Кусто специалисты заключили, что все они пригодны к выпуску и имеют хорошие шансы выжить в природе. Российские чиновники встречали команду Кусто с распростертыми объятиями, фотографировались со знаменитостью, устраивали совместные пресс-конференции, где заявляли, что к началу мая для каждого животного будет разработан индивидуальный план выпуска и даже подписали меморандум о взаимопонимании и совместное заявление о необходимости выпуска касаток и белух. Как только Кусто улетел, все это было немедленно забыто и ситуация вернулась в исходное состояние. Никто не решался взять на себя ответственность за изъятие и выпуск животных. Для решения этой проблемы была создана экспертная группа, руководство которой возложили на Вниру. Тот самый ВНИРО, который из года в год высасывал из пальца обоснования на отловы касаток, и во всех обсуждениях неизменно принимал сторону отловщиков. Впрочем, к тому времени и сами отловщики, похоже, стали понимать, что вывести касаток в Китай им не дадут, и проще всего будет как можно быстрее избавиться от животных, ведь содержание их на базе обходилось очень дорого. Поэтому в середине мая Члены экспертной группы заговорили о выпуске касаток прямо в средней вместе их текущего содержания. На тот момент это была очень плохая идея. Мы сами предлагали это в ноябре, когда Сахалинский залив начинал покрываться льдом, и дикие касатки его покидали. Но в мае, когда впереди было целое лето, Самое время было выпускать животных там, где их поймали, в их родных и знакомых водах, где они знают, как найти еду и могут встретить свои семьи. Кроме того, летом окрестности бухты Средней превращаются в курорт, пляжи, забиты отдыхающими, и бодрые косаточьи подростки имели все шансы столкнуться с купальщиками и водномоторниками. Это могло привести к несчастным случаям, как среди животных, так и среди отдыхающих. Либо голодные касатки могли начать клянчить у людей рыбу и, привыкнув получать корм таким образом, навсегда потеряли бы возможность вернуться в природу. Мы опубликовали официальное заявление от Совета по морским млекопитающим с осуждением этого плана а коалиция «Свободу к и белухам» занялась обработкой общественности. «Гринпис» даже устроил акцию рядом с китовой тюрьмой, развернув огромный плакат с протестным лозунгом на поверхности воды, вероятно, для того, чтобы его было лучше видно на космических снимках. Вскоре во все инстанции посыпались письма от возмущенных граждан и план был отменен. Судьба косаток и Белух снова зависла в неопределенности. Вроде бы чиновники и даже в НИРО соглашались с тем, что нужно их выпускать. Но никто ничего не предпринимал для того, чтобы это произошло. Между тем, Наталья Лисицына тихо и незаметно вела работу в судах 23 мая В Южно-Сахалинском суде состоялось очередное заседание по иску общественных организаций «Эковахта Сахалина», «Бумеранг» и «Друзья Океана» с требованием о выпуске касаток и «Белух». В перерыве директор ООО «Афалина» Решетов заявил журналистам «Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности». О каком выпуске идет речь? Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает. Журналисты немедленно растиражировали заявление Решетова. Оно быстро добралось до самых верхов. И в тот же день пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле с удивлением услышали эти слова. После этого коллеги по бизнесу оперативно привели Решетова в соответствие с действительностью. И вскоре он следом за своим боссом Александром Бронниковым рассказывал радиостанции бизнес FM, что ничего подобного не говорил, и его хотят подставить. На следующем заседании, 31 мая, суд признал незаконными все решения Росрыболовства о предоставлении квот на вылов касаток и белух компаниями Афалина, Белый Кит, Океанариум ДВ и Сочинский Дельфинарий. В июне Фрунзенский суд Владивостока по иску пограничного управления ФСБ постановил признать компании Белый Кит Океанариум ДВ и Сочинский дельфинарий виновными в нарушении правил рыболовства и оштрафовать их на 28, 56 и 37 миллионов рублей, соответственно. Адвокат ООО Океанариум ДВ на суде заявил о намерении выпустить четырех касаток, но затем все снова затихло. На 20 июня была назначена прямая линия с президентом Путиным. В преддверии этого события коалиция агитировала всех своих сторонников задавать вопрос о китовой тюрьме. Среди задавших его оказались даже Жан-Мишель Кусто и Федор Конюхов. Видимо, это сдвинуло какие-то внутренние маховики в системе и за несколько часов до прямой линии на базе в средней Началась паническая активность. Туда пригнали несколько фур и стали грузить в них белух, а затем и косаток. Причем все это в обстановке строжайшей секретности, которая обеспечивалась трогательным красно-синим полосатым тентиком, закрывавшим часть обзора журналистам, которые оккупировали вершину соседней сопки. Впрочем, размерами тентик был маловат, И происходящее транслировалось в местных СМИ почти в режиме реального времени. Во время прямой линии, череду вопросов президенту о зарплатах и судьбах родины, неожиданно вклинился сюжет о выпуске животных из китовой тюрьмы, где журналисты бодро рапортовали о погрузке животных и отправке их в место отлова. Кто-то из персонала базы с уверенным видом рассказывал на камеру о мероприятиях по реабилитации и о том, что животных будут выпускать сложившимися группами. Все это, конечно же, оказалось враньем. Логичным завершением всего этого цирка было бы после прямой линии выгрузить животных обратно в вольеры, Но хроповик системы не крутится в обратную сторону. И двух касаток с шестью белухами, как ни странно, действительно повезли на север. Перевозка планировалась в три этапа. Сначала на фурах до Хабаровска, затем на барже до села Иннокентьевка и затем снова на грузовиках по лесной дороге до базы от Лопщиков недалеко от мыса Перовского в Сахалинском заливе. В общей сложности этот процесс занял около недели, И все это время касатки и белухи находились в металлических контейнерах с морской водой. Руководил всем этим мероприятием в НИРО, который за день до прямой линии заключил с компаниями-отловщиками контракт на 38 миллионов рублей на доставку касаток и белух в Сахалинский залив. Судя по контракту, Для выпуска таким образом в дикую природу всех животных потребовалось бы более 300 миллионов рублей. Таким образом, Внира смог вернуть своим друзьям и партнерам хотя бы часть денег, потерянных из-за штрафов и невозможности продать пойманных животных. Выпуск Касаток под руководством Внира происходил со скрупулезным нарушением всех рекомендаций независимых экспертов, как наших, так и команды Кусто. Казалось, сотрудники ВНИРа простудировали все инструкции и по всем пунктам старательно сделали все наоборот. Впрочем, не стоит приписывать злому умыслу то, что можно объяснить простой некомпетентностью. От ВНИРа Выпуском заведовал заместитель директора по науке, специалист по кальмарам, который никогда раньше не имел дела не только с касатками, но и с морскими млекопитающими вообще. Одной из самых важных рекомендаций было выпускать всех касаток вместе или хотя бы большими группами. Касатки, особенно плотоядные, часто охотятся совместно, помогают друг другу окружать и загонять добычу. И подросткам, которые почти год провели в неволе, было бы гораздо проще восстанавливать навыки охоты, занимаясь этим в группе. Самые большие опасения вызывали младшие детеныши Александра и Витас, сидевшие в первом вольере. Две дружные четверки из второго и третьего вольеров можно было выпускать как есть. Старшие подростки там были возрастом около пяти лет и вполне могли прокормиться самостоятельно, а их младшие сокамерники имели бы хороший пример и достаточно корма, охотясь вместе со старшими. Но выпускать вдвоем Александру и Витаса было опасно. Без взрослых они вряд ли смогли бы научиться самостоятельно добывать пищу. Их нужно было выпускать с какой-то из старших четверок, предварительно подержав несколько недель в одном вольере, чтобы они успели привыкнуть друг к другу и сформировать привязанность. Каких именно касаток выпустили в первой партии, долго оставалось неясно. Активисты гадали и спорили об этом. И кто-то даже уверенно заявлял, что один из них Точно Форест, потому что он младший из второго вольера, а одна из касаток на видео казалась меньше другой. В начале июля я потеряла надежду, что кто-то из активистов воспользуется старым добрым методом фотоидентификации и занялась этим сама. Сравнив форму заглазничных пятен на стоп-кадрах, Из опубликованного в НИРО видео и в каталоге, который Таня Ивкович сделала по результатам нашего посещения Средней и выложила в открытый доступ, я выяснила, что это Леха и Васильевна. Самец и самка в возрасте около пяти лет. Во втором вольере в Средней остались пятилетняя Харя и трехлетний Форест. Разбив эту сплоченную четверку, Внира существенно снизил их шансы на выживание. Особенно для оставшейся пары с маленьким Форестом. Зачем это было сделано, не очень понятно, ведь вместо шести белух вполне можно было взять в первый выпуск еще двух касаток. Возможно, им просто нужно было в обязательном порядке отчитаться о том, что начат выпуск касаток и белух. И одни только касатки для этого не годились. Другой важной рекомендацией была реабилитация животных перед выпуском. Как минимум, мы предлагали хотя бы некоторое время подержать касаток в морском вольере, чтобы они привыкли к новой обстановке и восстановили двигательную активность после недели проведённый в тесных контейнерах. Кроме того, во время перевозки их не кормили, и казалось логичным, как следует накормить их перед выпуском. План «Максимум» включал также приучение учении касаток к самостоятельной охоте, но на это мы даже не рассчитывали. Поскольку было ясно, что живых тюленей касаткам давать никто не будет. К первому выпуску в Ниро вроде бы даже планировал установить на месте морской вольер. Но в это время случился шторм, и сети то ли сорвало, то ли их вообще решили не ставить. Впоследствии заместитель директора в Ниро утверждал, что установить там вольер было совершенно невозможно, так как берег очень открытый. Правда, местным рыбакам Каким-то волшебным образом удалось поставить ставной невод в нескольких километрах от базы, а это, по сути, тот же морской вольер, только с более сложной структурой. Когда грузовики прибыли на базу, шторм все еще продолжался, так что еще два дня животным пришлось ждать в контейнерах на берегу. Едва волна улеглась, Бывшие ловцы расчехлили свою технику и занялись привычным делом. Но в обратном порядке. Краном в специальных носилках касаток с берега погружали в закрепленную на катамаране сетную клеть. Несмотря на массаж, который касаткам делали в пути, поначалу они двигались с трудом давали о себе знать затёкшие от недостатка движения мышцы. Но через некоторое время двигательная активность восстановилась и первую касатку выпустили в море. Когда мы обсуждали варианты выпуска с другими специалистами, вот этот момент казался мне одним из самых сложных. Когда одна касатка уже оказалась на свободе, А следующее еще ждет выгрузки. Если первое сразу же уплывет, что казалось мне весьма вероятным, то они впоследствии могут не найти друг друга в море и уйти порознь. В том числе и поэтому мы предлагали провести передержку в морском вольере перед выпуском, чтобы сначала выгрузить всех в вольер, а потом выпустить одновременно. Но касатки, как это часто случалось и раньше, оказались намного умнее, чем мы думали. Пока шла выгрузка второй касатки, первая терпеливо ждала, плавая неподалеку от берега. Когда вторую выпустили, они немедленно объединились и больше уже не расходились. Поначалу они некоторое время держались близ берега, привыкая к свободе а также к ощущению спутниковых меток, прикрепленных на плавники. Каждой касатке перед выпуском приделывали такую метку, закрепляя ее с помощью болтов сквозь пробитые в плавники дырки. Спинной плавник состоит в основном из соединительной ткани и по травматичности – Такая процедура не сильно превосходит прокалывание, к примеру, дырок в ушах. Но вот болтающиеся на плавнике неудобные блямбы животным поначалу явно мешали. На опубликованной в НИРО съемке скоптера видно, как они раздраженно трясли плавниками и били хвостами. Пресс-служба в НИРО, правда, объяснила публике, что это они так радуются обретенной свободе. Придя в себя, касатки решительно ушли от берега и направились на северо-запад, в тот район, где летом чаще всего встречаются их сородичи. Через несколько часов после их ухода в море выпустили и шестерых белух. Когда в Вниру опубликовал новости о выпуске, Среди активистов поднялась буря. Не выпустили, а выбросили. Под таким заголовком обсуждалось это событие на сайте коалиции. В Ниро вяло оправдывался, утверждая, что реадаптация животных прошла успешно, что подтверждается их активным поведением и самостоятельным удалением в сторону Шантарских островов. По данным спутниковых меток Оказавшись на воле, подростки обогнули остров Рейники и залив Александры, прошли мимо залива Академии, Тугурский залив. Какое-то время держались там, а затем перешли в Удскую губу, где тоже провели несколько дней. Затем они двинулись на север, вдоль материкового побережья Охотского моря и дошли до района севернее поселка Аян. 10 июля касатки развернулись и пошли в обратном направлении на юг. Какое-то время они находились в бухте Борисова югу от поселка Аян, затем продолжили движение к югу и вернулись в Шантарский регион. Все это время Леха и Васильевна держались вместе. Неизвестно, смогли ли они добыть себе еду, В Нира в новостях на сайте утверждал, что, судя по характерным рысканиям, они охотятся. Но на самом деле, конечно, по данным со спутниковых меток определить это нельзя. Тем не менее, сам факт, что они ушли от места выпуска в шантарский регион и активно передвигались, преодолевая десятки километров в день, позволял надеяться на то, что они здоровы и смогут восстановить навыки охоты. В это время из бухты средней стартовала вторая партия косаток. На этот раз решили взять младшую самку Александру и ее сокамерника Витаса. А чтобы формально соблюсти рекомендацию не выпускать малышей одних, к ним добавили пятилетнюю Зину из третьего вольера разделив ее с подругой Зоей и двумя другими подростками – Тихоном и Гайкой, с которыми они за проведенный вместе год успели привязаться друг к другу. Никакой предварительной передержки Зины с младшими детенышами проводить, конечно, не стали. Таким образом, обещание выпускать животных сложившимися группами было нарушено как и многие другие, до и после него. И результат не заставил себя долго ждать. 16 июля трех касаток выпустили на базе у мыса Перовского таким же образом, как и предыдущую пару. Сначала из носилок в катамаранную клеть загрузили сразу двоих – Александру и Витаса. В течение часа им делали массаж, а затем выпустили в море. Пока шла подготовка к выпуску Зины, детеныши держались возле берега, то ли дожидаясь ее, то ли просто не решаясь что-то предпринять самостоятельно. Как только Зина оказалась на свободе, все трое сошлись вместе и двинулись вдоль берега на восток, а затем повернули в море. Сначала они шли тесной группой, Потом Зина вырвалась вперед, а младшие следовали за ней метрах в трехстах позади. Тренеры и сотрудники в НИРО прошли за ними на катамаране несколько километров. И убедившись, что животные держатся вместе, с чувством выполненного долга вернулись на базу. Ближе к вечеру участники выпуска отправились на рыбацкий стан у мыса Перовского чтобы отметить это событие и немного расслабиться. Подъезжая к Стану, расположенному километрах в восьми на северо-запад от базы отловщиков, они увидели одинокую маленькую касатку со спутниковой меткой, медленно плавающую недалеко от ставного невода. Рыбаки рассказали, что примерно час назад три меченые касатки подошли к берегу. А затем с моря к ним пришли два взрослых самца. Двое из трех меченых присоединились к самцам, а одна осталась в одиночестве возле невода. Посмотрев на нее в бинокль, участники команды выпуска по характерной форме плавника узнали Александру. Еще пару часов спустя с северо-запада пришли две молодые касатки с метками вероятно, Зина и Витас. Куда к тому моменту делась Александра, непонятно. То ли куда-то уплыла, то ли была там же, но наблюдатели ее не заметили. С непривычки наблюдать касаток в море в бинокль занятие непростое, и легко можно упустить существенную часть происходящего. Покрутившись у невода, Касатки ушли в открытое море, а 20 минут спустя с северо-запада пришли два взрослых самца и тоже ушли в море примерно в том же направлении. После этого Зина и Витас направились на северо-запад почти тем же путем, что и первая пара выпущенных касаток за три недели до этого. А вот Александра так и осталось неподалеку от места выпуска. Здесь мне сразу вспоминается история о том, как Нарния в Бухте Средней взяла шефство над самцами Нордом и Орфеем, а вот на маленькую самочку Грацию не обращала никакого внимания. Возможно, тут произошло нечто подобное. А может быть, что-то совсем другое. Этого мы никогда не узнаем. Так или иначе, из-за непродуманных действий перед выпуском, Александра осталась в Сахалинском заливе и начала заниматься именно тем, чего все так боялись подходить к людям и клянчить рыбу у рыбаков. Те щедро делились лососем с маленькой касаткой. Снимали процесс кормёжки на телефон и выкладывали в интернет. Так что скрыть этот факт у ВНИРО Не получилось. Всем было очевидно, что выпуск Александры пошел не по плану, а по самому худшему сценарию. Именно так, как предупреждали эксперты. Что с этим делать, было не очень понятно. Если бы Ниро действительно заботился о возвращении в природу и выживании всех касаток, а не о том, как избавиться от них с наименьшими усилиями, то Александру стоило бы поймать и передержать в морском вольере до подвоза следующей партии подростков, а затем подержать вместе с ними хотя бы пару недель перед выпуском. Но для этого пришлось бы городить морской вольер, каким-то образом обеспечивать доставку рыбы, в общем, предпринимать массу дополнительных действий. Да, из законодательной точки зрения это было бы весьма сомнительным, ведь выпущенная касатка уже считалась свободным водным биологическим ресурсом, а разрешения на вылов у них не было. Впрочем, ситуация для Александры была не совсем уж критической. Выклинченный у рыбаков лосось позволил ей восстановить силы после транспортировки а пустынные берега с редко разбросанными рыбацкими станами и артелями золотодобытчиков были для маленькой касатки относительно безопасны. Если бы ее выпустили в мае, в средней, то все могло бы кончиться очень быстро. Она попала бы под лодочный винт, как это в свое время произошло с Луной, или приручилась бы так крепко, что путь к свободной жизни был бы для нее закрыт. Но в Сахалинском заливе не было ни толп отдыхающих, ни многочисленных прогулочных катеров и лодок. Так что Александра начала потихоньку адаптироваться к жизни в природе. Постепенно она ушла от места выпуска и прошла через пролив к берегу Сахалина. А затем двинулась на север в открытое море. Похоже, что в отличие от старших подростков, которые легко сориентировались на местности и сразу ушли в местолетней дислокации, Александра еще не умела сама находить дорогу в море. В это время на телеканале «Россия-1» вышел сюжет про выпущенных узников китовой тюрьмы где ведущая рассказала о маленькой косатке, которая якобы запуталась в сетях рыбаков. А те ее выпутали и отпустили. Сюжет иллюстрировался видеорядом, где рыбаки действительно выпутывают детёныша-косатки из сетей. Но видео это было снято тремя годами раньше и не имело к Александре никакого отношения. Тем временем в средней шла подготовка к перевозке трех подростков из третьего вольера – Зои, Тихона и Гайки. На этот раз в НИРО решил допустить наблюдателей от Гринписа, чтобы убедить зоозащитников, что процесс транспортировки и выпуска происходит без вреда для животных. Тут отловщики в самом деле – действовали профессионально. Процесс перевозки дорогостоящих животных был у них хорошо отлажен за годы работы. Но абсурдное разделение и совмещение касаток при выпуске, особенно в случае с Александрой, а также отсутствие реабилитации на базе в Сахалинском заливе, вызывали у общественности массу вопросов сильнее всех, Возмущались, конечно, диванные эксперты, которые сомневались даже в том, что выпуски вообще происходили на самом деле. Они были сфальсифицированы. Забавно, что свой гнев они обрушивали не только на Вниру, но и на членов коалиции Свободу, Касаткам и Белухам, обвиняя их, например, в том, что они не сопровождали контейнеры с животными на протяжении всего пути от средней до места выпуска, хотя коалиция делала для этого все возможное. В первый выпуск они наняли частного детектива, который сопровождал животных до момента погрузки на баржу в Хабаровске. А во второй выпуск за транспортировкой следили ребята из общественного дорожного патруля и волонтеры Центра «Тюлень». На этот раз Наблюдатели от Гринписа сопровождали трех касаток – Зою, Тихона и Гайку – всю дорогу от Средней до базы в Сахалинском заливе. В меру своего понимания процесса они убедились, что перевозка проходила на высоком профессиональном уровне. С животными непрерывно находились тренеры и ветеринары, которые заботились об их здоровье и делали все возможное, чтобы довести их до места целыми и невредимыми. Правда, полной свободы действий гринписовцам так и не предоставили. Например, им запрещали снимать фото и видео, аргументируя это опасениями, что конкуренты могут украсть и повторить технологии погрузки и перевозки касаток. Похоже, ловцы отнюдь не собирались сворачивать бизнес, и надеялись дожить до лучших времен, когда все эти глупые запреты отменят и снова разрешат им волю экспортировать живой товар в Китай. После выпуска троицы подростков» некоторое время держалась неподалеку от мыса Перовского, а затем направилась туда же, куда ушли все предыдущие освобожденные пленники. Кроме Александры, на северо-запад в сторону Шантарского региона. Тогда же, в начале августа, Васильевна из первой партии, выпущенных касаток, и Зина из второй почти сошлись в районе Шантаров. Между ними было всего около 30 километров. У Лехи и Витаса к тому времени метки работать перестали, но оставалась надежда что они по-прежнему держатся вместе со своими собратьями по выпуску. Александра, побродив у Северного Сахалина и поплутав в центре Охотского моря, пришла к тому времени к западному побережью севернее Аяна. А затем постепенно сместилась южнее и в итоге все-таки добралась до Шантарских островов. Не исключено, что она встретила диких косаток и смогла присоединиться к ним, поскольку в какой-то момент начала двигаться очень быстро, проходя по сотне километров в день, что не вязалось с ее предыдущими нерешительными передвижениями. Выпустив Зою, Тихона и Гайку, сотрудники в НИРО занялись мониторингом. Пройдя за четыре дня по нескольким бухтам Шантарского региона. Меченных касаток они не нашли, хотя и находились неподалеку от места, откуда сигналила метка Васильевны. Зато встретили нескольких диких групп. С одного самца удалось взять биопсию и ВНИРО объявил в новостях на сайте, что это позволит определить, относятся ли дикие животные к тем семьям, что и касатки, содержавшиеся в бухте средняя. На самом деле, конечно, выяснить это было невозможно. Даже если бы им удалось уверенно определить родство, что для касаток пока еще является задачей нетривиальной, это не дало бы информации о семейной принадлежности, ведь семьи основаны на родстве по материнской линии а родство может быть как материнское, так и отцовское. Например, если бы самец, с которого взяли пробу, приходился отцом кому-то из узников китовой тюрьмы, то анализ показал бы очень высокий уровень родства. Но самец при этом мог относиться к совершенно другой семье. 16 августа... Наконец удалось встретить одну из выпущенных касаток, но не сотрудникам в НИРО, а Григорию Цидулко с группой туристов в заливе Константина. Это была отличная новость, ведь касатка оказалась не одна и не в паре с бывшим сокамерником, а в группе «диких сородичей». Перед выпуском было много обсуждений примут ли дикие касатки узников китовой тюрьмы. Когда возвращали в природу Кейка, исландские сородичи его не приняли, но он провел в неволе 20 лет и давно забыл, как ведут себя нормальные касатки и как с ними общаться. Вероятно, им он казался слабоумным идиотом. Каким для нормального человека выглядят дети Маугли? Спрингер же смогла вернуться в свою семью после нескольких месяцев в неволе. Но ее приняли не сразу. Первое время она ходила за родичами в отдалении, пока они не привыкли к ней. Как поведут себя плотоядные касатки, встретив своих блудных детей после года отсутствия? Мы не знали, но была надежда, что они окажутся более дружелюбными, чем рыбоядные родственники Спрингер, так как социальная структура у плотоядных косаток более пластична. И эта надежда оправдалась. На фотографиях отчетливо видна была маленькая касатка со спутниковой меткой, которая выныривала в группе среди взрослых сородичей. Кто именно это был, точно определить не удалось. Спутниковая метка — дает большую погрешность. А качество фотографий было не очень хорошим. После тщательного сравнения снимков с каталогом активисты объявили, что это, скорее всего, Васильевна. Но позже, в ноябре, ВНИРА в своей презентации утверждал, что это была Зина. 22 августа начался выпуск последних двух касаток. Харри и Фореста, из второго вольера. Вместе с шестью белухами их погрузили в контейнеры и повезли на север, тем же путем, что и всех предыдущих. До этого во всех партиях, кроме самой первой, были только касатки. И активисты начали всерьез беспокоиться, успеют ли выпустить всех белух. Ведь в средней... Оставалось еще 81 животное. К тому же начали ходить слухи о продаже части белух в российские дельфинарии. Пять дней спустя касаток и белух выпустили в море. В отличие от предыдущих партий, Харя и Форест не пошли в Шантарский регион, а двинулись на север в открытое море, повторив часть пути, проделанного до этого Александрой. И затем вернулись обратно в Сахалинский залив. Затем сигналы отметок разделились. Харя обогнула полуостров Шмидта и пошла на восток, а Форест остался в заливе Байкал на севере Сахалина. 15 октября его метка перестала подавать сигналы, а до этого несколько дней Сигналила из одного места возле берега. Место нахождения спутниковой метки определяется с некоторой погрешностью, из-за которой невозможно точно сказать, крутится ли животное с меткой на одном месте или метка просто лежит на берегу и сигналит из одной точки. Эксперты в НИРО считали, что Форест погиб, и его выбросило на берег. 21 октября Дмитрий Лисицин со своей командой обследовал берег в районе точки, откуда шел сигнал. В этот день была ясная погода с отличной видимостью и максимальный отлив. Активисты осмотрели участок берега длиной примерно 4 километра по 2 километра в обе стороны от точки. Но невыброшенную косатку, ни метку им найти не удалось. После выпуска Хари и Фореста сотрудники в НИРО и примкнувшая к ним Ольга Шпак возобновили мониторинг в Шантарском регионе в группе косаток, встреченной возле острова Южный Шантар. Они сфотографировали подростка, со следами от креплений отвалившейся метки на плавнике. Сравнив фотографии с каталогом, участники мониторинга решили, что это все та же Зина, которую Цидулка с туристами видели в августе. Примерно в это же время Александра, судя по данным сметок, встретилась с Зоей, Тихоном и Гайкой и присоединилась к этой троице. Около 10 дней они держались вчетвером. Потом Тихон покинул их, направившись в сторону Тугурского залива. А трое самок так и остались вместе возле шантаров. Оставалось только надеяться, что Тихон ушел потому, что встретил свою семью. Ведь по гаплотипу митохондриальной ДНК. Он отличался от всех прочих узников китовой тюрьмы и, следовательно, относился к отдельной материнской линии. 19 сентября вступило в силу решение суда о том, что все белухи и касатки из китовой тюрьмы были выловлены незаконно. Между тем, освобождение оставшихся в средней 75 белух как-то затянулось. На Амуре в это время как раз случился паводок, и в Ниро снова и снова откладывал начало операции по перевозке очередной партии животных. В конце сентября было объявлено, что из-за паводка перевести белух по старой схеме не получится. Поэтому они отправятся морем. 2 октября в Ниру отчитался об успешном завершении операции. 14 белух были перевезены из Средней в Сахалинский залив на научно-исследовательском судне Владимир Сафонов и выпущены в море. Правда, почему нельзя было таким же образом вывести всех касаток, и зачем нужна была вся эта сложная схема с перегрузками с фур на баржу и обратно на грузовики, так и осталось загадкой. 23 октября Таким же образом, по морю на борту научно-исследовательского судна «Зодиак» в Сахалинский залив были доставлены и выпущены еще 11 белух. После этого в китовой тюрьме осталось ровно 50 животных. И в среде активистов циркулировали слухи, что это неспроста. Именно столько белух было предоплачено, китайскими океанариумами. Поговаривали будто отловщики уже в открытую заявляли, что животные им не принадлежат. В середине октября несколько независимых источников сообщили, что представителей китайских компаний вызвали в Министерство природных ресурсов для обсуждения сложившейся ситуации. Высказывались опасения что Минприроды может принять решение передать животных китайцам, так как за коммерческие компании вступилось китайское правительство и назревал международный скандал. В связи с этим коалиция «Свободу касаткам и белухам» обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой предотвратить возможные попытки передачи незаконно выловленных белух китайским компаниям. Также коалиция распространила призывы к общественности и журналистам с просьбой обращаться в Минприроды. И в министерство посыпались запросы. В результате встречу с китайцами отменили или, возможно, провели без каких-либо результатов. Во всяком случае. Никаких решений о передаче белух принято не было. Между тем, октябрь был на исходе. Дикие белухи начинали откачевывать из Сахалинского залива, а погода становилась все хуже. Приближался сезон зимних штормов. Последний выпуск белух уже пришлось вести по приличной качке. При этом животные бьются о стенки, И могут получить травмы. Кроме того, температуры там уже начали опускаться ниже нулевой отметки, а перевозка белух в ваннах на палубе и выгрузка при отрицательной температуре чреваты обморожениями. Становилось очевидно, что оставшихся 50 белух в Сахалинский залив выпустить не успеют. 24 октября. Заместитель директора в НИРО Бизиков созвал срочное совещание с участием представителей ИПЭ РАН и коалиции «Свобода к и «Белухам», чтобы обсудить дальнейшие действия. На самом деле, конечно, обсуждать он ничего не собирался, просто сообщил всем присутствующим, что единственный на данный момент рабочий вариант Это выпуск белух в Приморье, неподалеку от бухты средней, так как вести их на север уже поздно, либо это, либо животные остаются зимовать в китовой тюрьме с неясными перспективами. Такие варианты были предложены на выбор ученым и активистам. Естественно, большинство проголосовало за выпуск в тот же день в Ниру направил компаниям-отловщикам договоры на выкуп животных. Однако подписывать их компании не торопились. К 30 октября, когда два готовых к погрузке животных судна уже стояли на рейде в бухте Средней, договоры все еще не были подписаны. Кажется, установившееся между ВНИРО и отловщиками взаимопонимание наконец дало трещину. У ВНИРО было поручение во что бы то ни стало выпустить этих несчастных 50 белух и отчитаться о завершении операции. А отловщики, похоже, все еще надеялись продать их китайцам. Чтобы ускорить процесс, коалиция свободу касаткам и белухам снова обратилась к своим сторонникам. И в инстанции посыпались запросы. 1 ноября коалиция устроила пикет у входа в Генеральную прокуратуру. Сразу после этого отловщики согласились наконец подписать договоры на выкуп. Конечно, после не значит вследствие, но к тому времени уже довольно явно прослеживалась тенденция, что серьезные сдвиги начинают происходить только после широкого общественного резонанса. Тем временем коалиция и Greenpeace изо всех сил пытались добиться, чтобы при последнем выпуске присутствовали независимые наблюдатели. На просьбу о допуске наблюдателя сотрудники в НИРО предложили направить им официальное письмо. Кроме того, они выдвинули условие, что у наблюдателей должны быть все документы, Позволяющие принять их на борт судна, паспорт моряка, свидетельство о прохождении курсов безопасности и медкнижка. Вероятно, расчет был на то, что найти за пару дней волонтера с морскими документами коалиция не сможет, но в Ниро недооценил активистов. Лисицын быстро нашел такого человека среди сторонников Эковахты Сахалина и направил в институт официальное письмо, приложив копии всех его документов. Тем не менее, допуск на судно ему не дали. В ответном письме было указано, что на судах отсутствует возможность для размещения дополнительного специалиста. Тогда активисты арендовали небольшую шхуну, чтобы наблюдать за выпуском хотя бы с моря. 5 ноября началась погрузка белух на первое судно профессор Кагановский. Шхуна активистов как раз прибыла в Среднюю, и они вели репортаж с места событий. Погрузка шла очень медленно. За два дня погрузили только 19 животных. 7 ноября пресс-служба в НИРО сообщила, что из-за ухудшения погоды планы меняются. Кагановский с 19 белухами сегодня направится к запланированному месту выпуска в бухту Успения неподалеку от Лазовского заповедника. В это время в средний погрузят на второй судно «Зодиак» еще 14 белух, а оставшихся заберет Кагановский После возвращения Кагановский ушел из Средней в ночь с 7 на 8 ноября. Наблюдатели не смогли за ним последовать. Маломерной шхуне, на которой они базировались, было запрещено перемещение по ночам. Когда на следующее утро они пришли в бухту Успения, в контейнерах на Кагановском оставались только три белухи которых выпустили у них на глазах. В бухте также присутствовало пограничное судно. Пограничники сообщили наблюдателям, что несколько дней назад они специально посетили тюрьму и пересчитали белух. Все 50 животных были на месте. Тем временем в средней шла погрузка белух на зодиак, а потом — И навернувшийся Кагановский. Погрузку всех 50 животных с берега контролировала зоозащитница Нина Зырянова. Она несколько дней почти безвылазно провела там на сопке, на холоде, спала в машине и вела репортаж в соцсетях, скрупулезно пересчитывая белух. 10 ноября оба судна, наконец, начали выпуск всех оставшихся животных в бухте Успения. Процесс контролировали и снимали пограничники и наблюдатели от коалиции, но потом пограничники по требованию в НИРО запретили наблюдателям вести съемку, а затем и вовсе велели им покинуть место выпуска. С чем это было связано, непонятно, но так или иначе, Проконтролировать выпуск всех 50 белух коалиции не удалось. После этого коалиция «Свободу касаткам и белухам» все свои силы направила на сбор подписей под петицией против отловов китообразных на сайте «Российская общественная инициатива». В отличие от большинства прочих петиций, которые можно подписать в два клика мышки. На этом сайте оставить свой голос можно только войдя через госуслуги. И благодаря этому петиция имеет реальную силу. Все инициативы, которые набирают 100 тысяч голосов, должны быть внесены на рассмотрение. Тут-то и выяснилось, что большинство интернет-активистов Патологически не продвинуться дальше лайков, комментов и подписей петиций в два клика. Регистрация на госуслугах для многих оказалась непреодолимым препятствием. К моменту выпуска последних белух под петицией было всего лишь около 30 тысяч подписей. Коалиция начала массовую агит ведущую роль в которой сыграла Оксана Федорова из движения ⁇ Спасаем дельфинов ⁇ К декабрю удалось набрать 50 тысяч подписей, но на этом дело застопорилось. Никто не верил тогда, что за оставшийся месяц, срок истекал в конце декабря, у коалиции получится собрать голоса. Но ребята сконцентрировались и двинулись в атаку. Они писали посты, обращались к звездам и блогерам и писали посты для них, привлекали различных знаменитостей. Как ни странно, это сработало. Голоса стали прибавляться с фантастической скоростью. И за три дня до истечения срока сто тысяч были собраны. А выпущенные узники китовой тюрьмы тем временем плавали по морю. У большинства касаток. Метки перестали работать к началу зимы. То ли отвалились, как узины, то ли просто сломались. Спутниковые метки на китах вообще редко работают подолгу. К декабрю продолжали сигналить только метки Тихона, Зои и Хари. Тихон в конце сентября перешел из Тугурского залива в Ульбанский и держался там полтора месяца до середины ноября, после чего двинулся, наконец, на восток. Зоя ушла из Шантарского региона на восток еще в начале ноября и, пройдя мимо мыса Перовского, направилась на север, в открытое море. Затем она снова вернулась к Шантарам, опять проследовала вдоль берега на восток и, покрутившись возле северного Сахалина, зигзагами через все Охотское море пошла в сторону Северных Курил. Харя в конце сентября ушла в центральную часть Охотского моря и держалась там до начала ноября. А затем направилась на юг и за пять дней дошла до Южных Курил. Прошла через пролив Фриза и начала нарезать круги в открытом море к востоку от Хоккайдо. За три месяца она прошла больше четырех тысяч километров.